но «Ну, тогда придумайте, <свят> а потом сообщите мне», — засмеялся он. Но тут миссис де Линкум, помогавшая хозяйке принимать гостей, увела его, чтобы представить знатным иностранцам. Завязался оживленный разговор. Лестер, который всегда чувствовал себя в такой обстановке, как рыба в воде, ощущал необыкновенный прилив бодрости. Обернувшись сон вокруг увидел рядом с собой Берри Доджа. Додж расплылся в любезнейшей улыбке. «Где ты обретаешься?» — спросил он. «Мы тебя не видели, не помню, сколько лет. Пойдем к миссис Додж, она хочет с тобой поговорить». М «Да». «Давненько не видались», — беззаботно подтвердил Лестер, вспомнив их последнюю встречу и тон Доджа. Так, не похожий на его сегодняшнее обхождение, живу я в аудиториуме. А я только на днях о тебе справлялся. Ты Джексона Дюбуа знаешь? Ну, конечно, знаешь. Так вот, мы с ним собираемся махнуть в Канаду, поохотиться. Ты нам не составишь компанию? — Сейчас не могу, — ответил Лестер. Я очень занят. Как-нибудь в другой раз с удовольствием. Додж не отходил от него. Совсем недавно он прочел, что Лестер избран в правлении еще одной компании. Видимо, человек опять пошел в гору. Но тут доложили, что обед подан, и Лестер оказался по правую руку от миссис Джеральд. — Вы не собираетесь побывать у меня с менее официальным визитом? — спросила она вполголоса пользуясь минутой, когда беседа за столом стала особенно оживленной. — Собираюсь, — отвечал он и в самом скором времени. Право же, я давно хотел к вам зайти, но вы знаете, как сейчас обстоят мои дела? — Знаю. Я многое слышала. — Поэтому я и хочу, чтобы вы пришли, нам нужно поговорить. Через десять дней он к ней пришел. Ему хотелось повидать ее. Он скучал, не находил себе места. После долгих лет, проведенных... Под одним кровом с Дженни Жизнь в отеле казалась ему невыносимой. Нужно было излить кому-то душу. А где же искать сочувствие, как не здесь? Летти только о том и мечтала, чтобы его утешить. Будь ее воля, она обняла бы его и стала гладить по голове, как ребенка. — Ну-с, — сказал он после того, — как они по привычке обменялись шутками. Никаких объяснений вы от меня не ждете? — Вы сожгли свои корабли? — спросила она. — Ох, не знаю, — ответил он задумчиво. И вообще не могу сказать, чтобы все это меня особенно радовало. Я так и думала, — вздохнула миссис Джерал. Я же вас знаю. Могу представить себе все, что вы перечувствовали. Я следила за каждым вашим шагом и хотела только одного, чтобы вы обрели душевный покой. Такие шаги всегда даются трудно, но я и сейчас убеждена, что это к лучшему. То было не для вас, и все равно вы бы не выдержали. Нельзя вам жить, как улитки в своей раковине. Вы не созданы для этого, так же, как и я. Вы жалеете о том, что сделали, но если бы вы этого не сделали, то жалели бы еще больше. Нет, продолжать такую жизнь вам было невозможно. Разве вы не согласны со мной? Право не знаю ли Я ведь давно хотел к вам прийти, но считал, что не имею права. Внешне борьба окончена. Вы меня понимаете? — Понимаю, — сказала она ласково. Но внутри она продолжается. Я еще не во всем разобрался. Мне не ясно, насколько меня связывает мое финансовое положение. Скажу вам откровенно, я даже не знаю, люблю ли я ее. Но мне ее жаль. А это уже немало. Она, разумеется, хорошо обеспечена. Это прозвучало не как вопрос, а как мимолетное замечание, конечно. Но Дженни — человек особого склада. Ей многого не нужно. Она по натуре домоседка. Внешний блеск ее не привлекает. Я снял для нее коттедж в Сэндвуде. Это на озере к северу от Чикаго но она знает, что может жить где ей угодно. Денег в ее распоряжении вполне достаточно. Я понимаю, каково ей, Лестер, и понимаю, каково вам. Первое время она будет жестоко страдать. Все мы страдаем, когда лишаемся того, что любим. Но все проходит, а жизнь течет своим чередом. И с ней так будет. Сначала будет очень тяжело, а потом она успокоится и не затаит на вас обиды. — Дженни меня никогда не упрекнет. — Это я знаю, — возразил он. — Я сам буду упрекать себя и еще долго. Такой уж я человек. Сейчас я хоть тюбей не могу сказать, вызвана ли Моя теперешняя тревога силой привычки или более глубоким чувством. Иногда мне сдаётся, что я самый тупой человек на свете. Я слишком много думаю. — Бедный Лестер, — сказала она нежно, — я-то вас понимаю. — Тоскливо вам жить одному в гостинице? — Очень, — отвечал он. — Почему бы вам не уехать на несколько дней В Вестбаден. Я тоже туда уеду. — Когда? — спросил он. — В будущий вторник. — Минутку, — сказал он. Сейчас посмотрим. Он перелистал записную книжку. Я мог бы приехать в четверг на несколько дней. — Вот и отлично. Вам нужно побыть с людьми. Мы там погуляем, поговорим. Так приедете? — Приеду она подошла к нему волоча за собой шлейф бледно лилового платья нельзя так много думать сэр сказала она беспечно обязательно вам нужно докопаться до корня зачем это впрочем вы всегда были такой что ж поделаешь ответил он я не умею не думать ну одно я знаю Она легонько ущипнула его за ухо. Второй раз ваши добрые чувства не заставят вас совершить ошибку. Я этого не допущу, — добавила она смело. Вы должны быть свободны, пока не обдумаете все как следует и не решите, что вам нужно. Иначе нельзя. А я хочу вас попросить взять на себя управление моими делами. «Вы могли бы давать мне куда более ценные советы, чем мой поверенный?» Он встал, отошел к окну и из-под лобья посмотрел на нее. «Знаю я, что вам нужно», — сказал он хмуро. «А почему бы и нет?» — спросила она снова, подходя к нему. В ее взгляде была и мольба, и вызов. Почему бы нет? — Вы сами не знаете, что делаете, — проворчал он. Но не отвел от нее взгляда. Она стояла перед ним во всем обаянии зрелой женщины, умная, настороженная, полная участия и любви. — Летти! — сказал он, — напрасно вы хотите выйти за меня замуж. Я этого не стою, уверяю вас. Я человек холодный, безнадежный скептик. Ничего из этого не выйдет. А, по-моему, выйдет, — не сдавалась она. Я знаю, какой вы человек, и мне все равно вы мне нужны. Он взял ее за руки, потом притянул к себе и обнял. — Бедная Летти, — сказал он, — я этого не стою. Смотрите, пожалеете? — Нет, не пожалею, — возразила она. — Я знаю, что делаю. Мне все равно, какого вы мнения о себе. Она приникла щекой к его плечу. — Вы мне нужны. — Так вы чего доброго меня добьетесь? — сказал он и, наклонившись, поцеловал ее. «Ах — Ах! — воскликнула она и спрятала лицо у него на груди. — Нехорошо, — думал он, обнимая ее, — не следовало мне это делать. Но он все же держал ее в объятиях, и когда она, подняв голову, снова потянулась к нему... Он поцеловал ее еще много раз.